Маленький Пьер. В цирк привезли толстые бамбуковые шесты. Наверное, кому-нибудь будут делать реквизит. Мы уговорили кладовщика отрезать нам небольшой кусок. С такими бамбуковыми палками, в цирке ее называют батон, работали старые клоуны. Один конец батона расщепляется. Если такой палкой ударить по голове, раздастся сильный треск. Но говорят, что человеку не больно. Мы с Мишей расщепили наш батон, а потом с полчаса друг друга били по головам. Звук получался громкий, но если ударить сильно, то все-таки больно. Из тетрадки в клеточку, май 1951 года. В московском цирке работал аттракцион под руководством Эмили Кио. Мне нравилось выступление прославленного иллюзиониста. И больше всего... Пантомимическая сценка «Домик». Действие сценки происходит за рубежом. На манеже стоял домик, в котором от полицейских скрывался рабочий. Роль рабочего играл сам Кио. Полицейские тщательно обыскивали домик. Когда рабочий входил в него, публики показывали, что там никого нет. И вместо рабочего обнаруживали в нем почтальона, повара, служанку и целую ораву детей. В конце сценки полицейские все-таки настигали рабочего и сажали его в клетку. Мгновенно. И на глазах у зрителей в клетке вместо рабочего оказывались полицейские вместе с начальником полиции. Сценка шла без единого слова, на фоне музыки, и великолепно принималась зрителями. Каждый раз, когда я смотрел «Домик», про себя мечтал, вот бы нам сделать такую клоунаду, какую-нибудь комическую сценку, без слов. «Однажды я поделился своими мыслями с отцом. Им я по-прежнему обговаривал все наши цирковые дела, и он оставался для меня главным советчиком». «Ну что же?» — после некоторого раздумья сказал отец. подобных пантомим пантомин-клоунат давно не ставили в цирке. Надо придумать тему и сюжет». Через несколько дней, придя к отцу в Токмаков переулок, я застал его в радостном возбуждении. «Сюжет есть!» — торжественно сказал он — показывая мне обложку одного из журналов с репродукцией картины Решетникова «За мир», на которой художник изобразил двух французских мальчишек, расклеивающих листовки. «Ну и что?» — спросил я, внимательно рассмотрев картинку. «Как что?» «Вы с Мишей полицейский. Мальчик будет расклеивать листовки, а вы будете его ловить. Действие происходит в каком-нибудь французском городке на бульваре». На манеже поставим, пока я еще не придумал, что именно. Ну, что-то такое, куда мальчик сможет прятаться. Через неделю родилось название колнады пантомимы «Маленький Пьер». День за днем мы придумывали комические трюки, положения, составляли список возможного реквизита. Долго не могли решить, что же будет стоять в пьере. Возникла мысль о статуе, за которой или в которую сможет спрятаться мальчик, Но от этого варианта, вспомнив статую Венеры у карандаша, мы сразу отказались. Отец каждый день ходил в читальный зал библиотеки имени Пушкина, где просматривал книги и журналы с видами Парижа. На одной из картинок он увидел скульптуру льва. За эту идею использовать льва мы ухватились и начали фантазировать. Лев на пьедестале. По пьедесталам можно пролезть, а у льва кто-нибудь отобьет голову. Мальчик спрячется в статую, прикроется отбитой головой, и лев потом оживет. Когда возник вопрос, кто нам клоунаду поставит, отец сказал, а что думать? Обратитесь к Нестечкину. Он режиссер тонкий со вкусом. Знает цирк и выдумку у него есть. Прежде чем говорить с Местечкиным, установившись в традицией, мы пошли к Байкалову. Довольно подробно рассказали ему о своей затее, дали прочесть сценарий отца. «Ну что ж, детская клоунада», — сказал он, потирая свое полное лицо, — «это хорошо. Детский репертуар нам нужен, даю добро. И против Марка, так он всегда называл Местечкина, не возражаю». Марк Соломонч внимательно прочитал сценарий, и он ему понравился. Через несколько дней начались репетиции. Больше всего мы промучились о статуи льва. Сначала никак не могли придумать, каким должен быть лев. Мы с Мишей ходили по Москве и искали у старинных домов подходящих львов. Узнав, что школьный товарищ, ставший дипломатом, только что вернулся из Франции, я обрадовался. Более часа я пытал его, какие скульптуры львов он видел в Париже. Увы, ни одной статуи льва мой приятель толком не вспомнил.